YouTube канал Stereo Liter, мобильное приложение Booklist и портал Аудиокниги Клуб представляют. к л и ф ф о р д Дональд Саймак. Правило 18 Пункт 18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 Гости с м а р с а размахивали руками и вопили, не в силах сдержать восторг победы. Игра закончилась со счетом 19:0. Уже шестьдесят седьмой год подряд команда землян терпела сокрушительное поражение, и уже сорок второй год кряду ей не доводилось отыграть ни одного мяча. Давным-давно прошли те времена, когда землянам удавалось время от времени победить красных бойцов.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 Везде, где без здоровья и силёнки просто не выжить, но мы ч е р е с чур сообразительны и устроили всё так, что больше никому не приходится трудиться. Крепкие земные парни ещё не перевелись, их множество, но все они или на марсианских к о п я х или на венерианском лесоповале, или на стройках Ганимеда. Но у каждого в жилах течёт хоть капля марсианской или венерианской крови, чтоб ей пусто было. А пункт восемнадцатый гласит, что они должны быть кристально чисты на протяжении десяти поколений.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 Я два дня назад послал его взять интервью у тренера Снеллинга, и он с тех пор так и не показывается. Наверное, появится на следующей неделе, предположил курьер. Не б о с ь отсыпается где-нибудь. Еще бы мне этого не знать, простонал х э п А когда он явится, то притащит такую в а й к у что главный расцелует его за то, что не забыл нас. Тренер Огаст Снеллинг держал перед командой ежегодную речь, посвященную итогам игры с марсианами.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 Начали в ы з в а н и в а т ь час. Раш утер под с о л б а и снова уткнулся в книгу. Погрузившись в зубрежку, он не расслышал, как дверь его комнаты распахнулась и снова тихо закрылась. Он не оборачивался до тех пор, пока вдруг позади него не шаркнули ч ь и т о шаги. В комнате находился р о с л ы й незнакомец. Раш поглядел на него чуть ли не с отвращением. Пришелец был одет в пурпурные шорты и металлизированную рубашку. м е р ц а в ш и ю б л и к а м и и п е р е л и в а в ш и ю с я в свете настольной лампы. Голова у него была почти лысая, а лицо покрывало необычная а й бледность, будто незнакомец сильно напудрился. Что, прямиком с маскарада? Поинтересовался Раш. Незнакомец поначалу не ответил, продолжая молча разглядывать сидевшего над книгой студента. Когда же он заговорил, то голос у него оказался не громким, а в произношении проскальзывал какой-то незнакомый Рашу акцент.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 Угрожающе ткнул указательным пальцем в сторону коллеги и рявкнул: "Ты, да я уже был репортером, когда ты пеленки пачкал. Ставлю пять против одного, что позвоню Снелленгу и он даст мне список игроков". Вместо ответа Джимми молча взял визафон и поставил его перед х э п о м Тот набрал номер длины волны тренерского кабинета. На экране появилось чьё-то лицо. "Я бы хотел поговорить с тренером", сказал х э п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 А если ты еще раз подошлешь мне кого-нибудь из своих п р о н ы р л и в ы х репортеришек, он получит от меня пяткой пороже, уж это я тебе обещаю. Экран погас. х э п п не мел от изумления, а Джимми не смог удержаться от смеха. Ладно, выкладывай денежки, надсмеявшись потребовал он. В кабинете тренера никого не было. Джимми обрадовался, это вполне соответствовало его планам.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 И что же? Вот он я, брожу здесь в поисках списка игроков. А если вернусь п о р о ж н и к о м так предо мной р а з в е р н у т с я врата ада. Джимми на цыпочках прокрался в кабинет тренера. Не привыкнув добывать новости подобным м а н е р а м он чувствовал себя не в своей тарелке и нервничал. На столе лежали какие-то бумаги, и Джимми поглядел на них с надеждой. Если повезет, искомый список окажется среди них.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 Контрольный комитет совещается. Я догадывался, что раз список земной команды так и не объявили, тут что-то не то, бурчал рассерженный болельщик. Должно быть, газетные бредни про новую таинственную команду были правдивыми, но, по-моему, это часть планов с н е л л и н г а по запугиванию марсиан. с н е л л и н г о т н ю д ь не дурак, буркнул в ответ сосед по трибуне. Но психологией в этой игре не отыграешь ни мяча.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 С небес тускло сияло крохотное солнце, каким оно и должно быть на четвертой планете. Вон идут! – выкрикнул кто-то. На поле трусцой выбежала земная команда, и трибуны приветственно взревели. Длинная колонна игроков рассыпалась небольшими группами, чтобы провести разминку. Рев трибун вздымался волной к р е щ е н д о достиг пика и начал спадать, пока на трибунах не воцарилось полнейшее молчание.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 Красные бойцы ураганом понеслись к воротам противника. Марсианский игрок раскрыл ладони и схватил падающий мяч. Команды столкнулись, обратившись в водоворот движения. Игроки валились на стороны, раскатываясь по земле. Но тут в гущу молнией врезался земной игрок, стримглав распластавшись в низком нырке и охватил нападающего под коленями. Гул падения д о н е с с я даже до трибун. Команды выстроились.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 От центра мяч пошел назад. Снова игроки смешались в живую кутерьму, и вдруг путаница выкристаллизовалась в упорядоченный узор, когда земной нападающий обогнул правый фланг обороны, ограждаемый ш е р е н г о й защитников, отодвинувших ринувшихся на него марсиан. Когда красным удалось уложить его, мяч п о к о и л с я на их двадцати ярдовой линии. Свиток, с рывок, мяч захвачен. Раскачиваясь, как броненосец в бурном море.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 Земля открыла счет. Земные трибуны пришли в неистовство, и мужчины и женщины вскакивали со своих мест, завывая от восторга. Стадион с о д р о г а л с я от топота множества ног. И на протяжении всей игры на отданной землянам части стадиона царило с т о л п о т в о р е н и е ведь одиннадцать зелено-золотых зарабатывали очко за очком.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 Сумасшедший, к р у ж а щ и й с я и л и п е ч у щ и й и ревущий л у ж е н ы м и глотками бедлам, а марсианские трибуны издали д о л г и й его п л ь п л а ч а над усопшими погребальную песнь древних д р у з ы к о в этих стенаний не слышали на футбольных матчах Земля Марс более шести десятилетий. В ту ночь земляне едва не разнесли гуджатант по камешку.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 Доходчиво разъяснял Симсу из Звезды и Брэдли из Экспресса. Но р а з д у л и шумиху пустили пыль в глаза. Это все психологические штучки с н а л л и н г а Набрал компанию крепких ребят и держал их от глаз подальше. Научил их к у ч е новых комбинаций и создал им репутацию таинственной команды. Так что красные бойцы перетрусили до смерти еще до встречи с этими парнями. Попомните мои слова. Этот матч выиграла психология.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 Ты уж что нам потише, а то н а п у г а е ш ь моего дружка. Он и так за последний час повидал достаточно, чтобы испереживаться до конца дней. Да кто он такой, черт побери! взревел Хар. т с е й джентльмен. Вождь гаевата. провозгласил Джимми. Вы говорите его имя мне не по зубам. Вот я и зову его гаеватой. Он проживал где-то тут тысячи три-четыре лет назад. Здесь не маскарад, отрубил реактор.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 В лесу, исчезнувшем за тысячи лет до их рождения, на большой арене в г у д ж а т а н сегодня выступали люди, игравшие в футбол еще до полета первой ракеты в космос. Некоторые из них мертвы уже больше тысячи лет. Из-за того-то и п о д ц а п а л с я контрольный комитет. Это-то и з а д е р ж а л игру. Комитет пытался раскопать какое-никакое правило, запрещающее участие людей из прошлого.